Глава 21. Каль сидел в своём кабинете у камина и неподвижно глядел в огонь, вспоминая тот бал у Маргери Лендон, день их первой встречи с Ингрид. Она была такой лёгкой и воздушной в светло-синем переливающемся платье. Открытые плечи, соблазнительный разрез, оголявшие стройные ножки, длинные волнистые волосы, сладкий аромат Ух, даже от воспоминаний по телу Кальфа пробежала приятная дрожь. И она ещё смело уверять, что не искала мужского внимания. Конечно, как же? А как Ингрид танцевала? Она согласилась подарить ему пару танцев, и ощущать её в своих руках было сочём наслаждением. Кальф хмыкнул. Он, как сейчас, видел её небесно-голубые глаза, Такие невинные и чистые, пухлые губы, будто жаждущие поцелуя, тонкую шею, грудь, вздымавшуюся от быстрых танцев, и старинный кулон, насыщенно-синий с белоснежными крапинками. От него исходила явная магическая сила, но Ингрид, похоже, ее не замечала. Она говорила, что он достался ей от матери, и самая большая его ценность — Это память. Неужели это он? Сердце Кальфа тогда бешено забилось. Если это правда, тогда отец согласится на всё, что угодно, лишь бы заполучить его. Но сильнее всего душа трепетала от близости этой чудесной, такой притягательной Ингрид. Когда она смеялась, на щеках появлялись милые ямочки. Когда хмурилась, маленький нос смешно морщился. А как она двигалась. Ох, эти соблазнительные бёдра. И какой бархатный голос. Боги, калф любился окончательно и бесповоротно. И сам смиренно принял это. Именно в тот вечер он решил, что леди Ингрид Хансен непременно будет леди Ингрид Рейвен. Чего бы это ему ни стоило. Никогда дочь неизвестного графа из отрезанного от всего мира городка не станет частью нашей семьи. Ангер Рейвен чуть не брызгал слюной, когда узнал о планах сына. Нет, и точка. Тем более я уже договорился о встрече с герцогом Монсом из северных земель. Его сын Честер просит руки нашей Матильды, и у него есть дочь Патриция, кажется. Отличная партия для тебя. Нет, отец, не соглашался Кальв. Я женюсь только на Ингрид. Ты не понял, что я тебе сказал? рассердился он. Не испытывай моё терпение. Но у неё есть то, что тебе нужно. Кальв прислонился к книжной полке и легонько постучал пальцем по крышке резной шкатулки. Глаза герцога тут же вспыхнули огнем интереса. «Что? У нее есть недостающий амулет воды?» «Да», — спокойно заметил Кальф. «Тот, что ты так долго ищешь». «Ты уверен?» — взволнованно спросил герцог и даже поднялся из-за стола. «Конечно. Я видел его, как тебя сейчас». Ангер Рейвен ходил по кабинету взад-вперед и лихорадочно думал. Упускать такой шанс никак нельзя. Ты обязательно должен привести его сюда. Неважно каким способом. Ты меня понял? Женитьба, на мой взгляд, идеальный вариант. Как бы ни взначай предложил Кальф. Тогда она сама принесёт этот камень. Что? Женитьба? Нет. Предлагаешь мне его украсть? Герцоги ещё быстрее заходила с стороны в сторону. Подол плаща с громким шуршанием тащился следом. Хорошо. Пусть так. Целя оправдывают средства. А с тем герцогом мы всё равно породнимся. Честер очень хочет жениться на Матильде. Так что я могу посылать гонцов в Макондо. Встрепенился Кальв. Нет. Я поеду сам.